Глава вторая. «Толлиус. Неприятные открытия». Баратон. Что ни говори, приятно встретить утро в мягкой постели в отдельном номере дорогой гостиницы, а не укрываться старой рогожей на жесткой лавке в кособокой избушке, когда на печке всю ночь охает и ворочается старая финна. Да, вчера вечером... Удача улыбнулась Толлиусу в лице стражников, которые впустили такие его повозку в город. Надо сказать, улыбка эта была взаимной. Бравому начальнику караула за это доброе дело досталась серебряная монета. Завтрак, правда, разнообразием не баловал и стоил неприлично дорого, как и ужин. Впрочем, причина этого ясна. Дожди. Покормили и на том спасибо грех жаловаться. В баратоне старик планировал провести день, не больше. Итак, химеры остались без присмотра на целые трое суток. Искусный загон старик расширил. Травы хватит, вода из луж еще не ушла, и все же не хотелось расставаться с животными так надолго. К тому же при взгляде на бульку в воображении искусника рисовались ужасные картины падежа скота. Толиус даже рассматривал идею оставить Аболиуса присматривать за ними. Но все же решил, что от парня будет больше пользы, если они поедут вместе. Опять-таки, ученик не сломает загон для химер, если будет от них далеко. Конечно, вряд ли бы такое приключилось, но старика почему-то эта мысль беспокоила. Вот он решил довериться своей интуиции. Поскольку... Свободного времени было не так много, как хотелось бы. Старик вычеркнул из списка возможных мест для посещения практически все. Успеть бы закончить все основные дела – земля, банк, лекарь для химеры, а больше мечтать не приходилось. Поэтому наслаждаться комфортом, сидя в нарядной, хорошо освещенной комнате – некогда. А Аболиус завтрак проспал. Он по привычке остался с лошадьми, хотя старик был готов заплатить за нормальный ночлег для своего ученика. У Финны такого выбора не было, она тоже спала в конюшне. Толлиус отодвинул горшок с похлебкой, спрятал ложку. Парню не повезло. Ему придется поголодать сегодня. Впрочем, не помрет. А теперь в банк. Сундук с монетами искусник без проволочек – Сдал улыбчивым даймоном, сразу сбросив с плеч все заботы о его сохранности. Чтобы рассчитаться за землю, придется еще раз приехать в банк. Но так обычно все поступают. Никто не таскает на сделку мешки с деньгами. На руках у старика остался небольшой запас серебра на бытовые расходы. Тоже прилично, но его вполне можно носить с собой, не надрываясь. Дальше путь лежал. в магистрат. К зданию городского управления искусник подъехал на нанятом экипаже. В этом был свой резон. Не нужно плутать по незнакомым улицам, ведь кучер знает дорогу, и не нужно искать, куда поставить свою повозку. Сейчас старик снова как в Маркине мог позволить себе не экономить на таких мелочах, и это ему нравилось. Ученика Толлиус отправил на рынок послушать новости и узнать, куда можно обратиться с больным животным. Расплатившись, бывший настройщик недовольно скривился. Почему-то во всех городах и странах, где ему довелось побывать, непременным атрибутом любого государственного здания была красивая, широкая и, главное, высокая лестница. Подниматься по ступеням старик, мягко говоря, не любил. Финна тоже вся искряхтелась, взбираясь следом. Зато попасть внутрь оказалось совсем не так сложно, как в Кордосе. Никаких унизительных досмотров, никаких «сдайте посох». Просто начальник стражи спросил о цели визита и, высунув от усердия кончик языка, дрожащей рукой что-то накорябал в журнале посещений. Все-таки с грамотностью в дела обстояли не лучшим образом. Внутри тоже все оказалось не так, как Толлиус помнил по последнему походу в Маркинский магистрат. Ни бесконечной упорядоченной суеты служащих, ни очередей из посетителей, возможно, всему виной утро обычного рабочего дня, но в полупустом здании царило ленивое и сонное настроение. Пройдя по гулкому коридору, искусник замер перед заветной дверью. на лавочке, возле которой не сидело ни единого человека. Хмыкнув, старик для приличия стукнул пару раз своей тростью по косяку и вошел. Маленькая комнатка освещалась через окошко с резной рамой. Сама дверь тоже была украшена затейливой резьбой. Однако остальное убранство интерьера не соответствовало общему стилю. Вернее, окошко с дверью не соответствовало. хотя по замыслу архитектора именно они должны были задавать настрой всей обстановки. Увы, но шкафчик и широкий стол, заляпаны чернильными пятнами, явно были рангом пониже. В довершение ко всему впечатление портили не очень аккуратно сложенные стопки с бумагами, часть которых выселась даже на полу. За столом, на котором красовалась табличка «Лэр», Шкатас Нархист сидел упитанный лысеющий мужчина и вжидающий смотрел на дверь. Толиус, без приглашения, плюхнулся на скрипучий табурет и изложил свое дело насчет покупки земли. Афина, по-мышинному прошмыгнув вдоль стенки к столу, предъявила свою грамоту. Тут то дело и застопорилось. Нет, проблем не предвиделось. Просто местные. Бюрократы собрались что-то проверить, прежде чем дать свое заключение. А потом еще предполагалось длительное оформление. Срок грозил растянуться даже не на дни, на недели. Искусник приуныл. Такие задержки в его планы не входили. Появилась даже мысль предложить деньги для ускорения процесса. Но он не решился. Кто знает этих арабостцев лучше, не рисковать. Он повернулся, чтобы уйти, но не успел. «Господин!» — робко позвала чиновника Финна. «Несподручно нам долго. Вот она я, владетельница тута, вот дарственная моему деду, а вот, как говорится, купец. Все согласны. Чего еще-то?» Ни чиновник, ни Толлиус не ожидали, что у дремучей старухи прорежется голос. Рабосец. так даже выставил вперед пухлые ладошки. «Бабуся, не все так просто. Ты же не корову продаешь и не мешок зерна, а землю. Тут спешка недопустима. Сперва проверим по регистрационной книге, правда ли ты та, за кого себя выдаешь. А еще насчет Лера Толиуса уточнить надо. Как-никак иностранный гражданин, это дело особое». Такие вопросы без визы недремлющего ока не решаются. Тут и недели маловато будет. Рассмотрение затянуться может и на месяц, и на два. «Так я помру раньше», — сплеснула руками Финна. «Продайте кому-нибудь другому», — чуть насмешливо улыбнулся Шкатас. «А что? Цена привлекательная, только клич бросьте с руками оторвут. Нету покупателей». Горько вздохнула старуха. «Это от чего же?» Искренне удивился чиновник. «Волки!» Вдруг разрыдалась Финна. «А, так это та самая деревня! Слыхал, слыхал! Лет пять назад началось, да?» То ли успретих, ловя каждое слово. «И что? Неужто до сих пор безобразят?» Продолжал расспросы чиновник. Старуха всхлипнула, и дважды кивнула. «Проклятие у вас тут, и гадать нечего!» Уверенно поставил диагноз толстяк, а искусник чуть заметно улыбнулся. А рабосец не обладал специальными способностями и мог только гадать. «Вот и мы тоже так звали ведьму, а на тык-мык никак, значит, сильное проклятие. Мы уж к чародею нашему на поклон, а он руки в боки, Мол, ничего нету, и все тут. Такая вот жизнь. В одиночку ни в лес, ни на озеро, а скотины все меньше. С другой стороны, волки — невелика беда. Прикинув что-то в уме, заявил арабосец. Объединились бы с соседями, да устроили облаву. Финна только скривилась. Ага, как же, это ж не рыба. Большие, злющие, целые стаи, спасу нет. «А уж хитрые какие! Охотника в другой раз тоже. Того!» Толстяк ненадолго отвлекся от разговора, чтобы промокнуть кружевным платком лысину, потом пожал плечами. «И все равно земля по такой цене, слишком лакомый кусок, чтобы какие-то волки могли отпугнуть покупателей!» «Звери-то еще ничего, мы же терпеливы! А вот проклятие страшно!» Малвата людская, без удержу!» Да каждый от себя еще что-нибудь, языки как помело. Он даже для вас, господин, наша беда не новость. А уж как, господин Гласус, ну... Старушка зябко поежилась, так и не озвучив что по ее мнению, приключилась с хозяином замка. Так теперь и вовсе наша деревня словно чумная. Что за Гласус? Выгнул дугой бровь Шкатас. Чародей наш. «Не деревенский, а рядом. Тот, что руки в боки». Умер? Вроде как», — Финна бросила быстрый взгляд на Толлиуса. «А может и нет. Только людей-то в заправду нет». «Это который по ночам восстает, и он тоже у вас?» — рассмеялся рабосец. «Ну вы даете! Все пугалки, какие матери непослушным детям на ночь рассказывают, у себя собрали». «Понятно теперь, отчего никто твою землю покупать не хочет. Разве что приезжие позарятся». С этими словами толстяк повернулся к искуснику и, подмигнув, спросил. «Неужто не страшно? Аль, не верите в эти росказни?» Старик медлил с ответом, не зная, что сказать. «Честно говоря, в таком ключе он еще не смотрел на ситуацию». Тут нужно было хорошенько все обдумать, прежде чем связываться с такой сомнительной покупкой. Его опередила Финна. «Господин Толлиус не из пужливых. Он уже и туда, и оттуда, и мальчонка его тоже, и назад не пустые, а с косточками мужика нашего. Теперь-то в земле они, а то не по-людски». «Так в доме том что?» «Никто не живет?» — вмиг посерьезнил чиновник. «Какой там живет?» — махнула сухонькой рукой старушка. «Никто не ни ногой?» «Такие хоромы без пригляду. Даже на землях господских до сих пор трава по пояс. А на моих с косами вся деревня ироды окаянные!» Финна, вспомнив о своих бедах, снова всхлипнула и шумно высморкалась в передник. Рабосец Явно потерял интерес к беседе, перестал улыбаться и разговаривать на отвлеченные темы, отвечая подчеркнуто сухо. После чего вовсе выставил посетителей за дверь, сославшись на важные дела. Сам он выкатился из кабинета, практически следом за ними и заспешил куда-то по коридору. «Что ж, по крайней мере, не нужно снова ехать в банк», — проворчал старик. Расстроенную финну искусник отпустил на все четыре стороны с наказом быть завтра утром на конюшне, если не хочет добираться до родной деревни пешком. Расщедрившись, Толлиус даже выдал ей маленькую серебряную монетку, чтобы бабка смогла купить еду и где-нибудь переночевать. Много, конечно, дал, хватило бы и меди, только у старика, кроме серебра, других денег не было. прежде чем возвращаться на постоялый двор, еще задержался в магистрате. Он подумывал испросить разрешение на открытие искусной лавки в баратоне и продавать населению мелкие амулеты вроде светляков или искусных ложек, которые, по словам Меривы, должны были пойти на ура. Конечно, сейчас у кордосца есть и деньги и мана, но все равно дополнительный источник дохода не помешал бы. Ведь всегда могут быть непредвиденные траты, и хочется иметь возможность купить очередной дорогой амулет, если вдруг подвернется такая возможность. Старик быстро нашел нужную дверь, спросил у миловидной девушки дорогу, однако, немного пообщавшись с чиновником, решил не торопиться. Нет, власти были совсем не против. Плати огромный налог на прибыль и работай. Толлиус... Уже чуть не обжегся один раз, когда открыл торговую точку на рынке в Широтоне. Просто мириво, как будто такой налог не платил. Вот старик и подумал, что данный закон действует только в Широтоне. На деле все оказалось несколько иначе. Либо Даймон собирался сбывать все свои амулеты в других странах, либо же планировал находить покупателей в частном порядке, оставаясь невидимым для государственных органов. Был, правда, еще один вариант, чтобы не платить грабительский налог. Работать непосредственно на арабос, выполняя государственные заказы. Толли узнал об этом, но намертво вколоченное в юности чувство патриотизма не позволяло ему пойти по этой стезе. Вышел из кабинета искусник в растрепанных чувствах. Страна чародеев не принимала его. Похоже, он всегда будет здесь чужой. Альтер-эго сейчас же воспользовалась ситуацией, чтобы вынырнуть из глубин подсознания. «Конечно, тебя здесь не любят. Или ты думал, что придешься ко двору?» Бывший настройщик манонасосов вздохнул. Честно говоря, в словах второго «я» был резон. Просто хотелось, наконец, спокойствия и определенности в жизни. Старик лелеял надежду, что вид на жительство, и замолвленная Никосом словечко перед императором что-то изменит. Но нет. И, похоже, придется ехать в Рингию. Страна беднее, зато можно нормально работать. Наверное. В этом крыле здания перед кабинетами вместо лавочек для посетителей были лишь редкие пуфики, Но и те еще нужно поискать. Они терялись закатками с диковинными растениями, которые выстроились сплошной стеной с одной стороны коридора. Многие саженцы цвели, наполняя воздух приятным сладковатым ароматом, но назвать их цветами язык не поворачивался. В высоте стеблей позавидовали бы иные кусты. Толлиус, поискав взглядом, куда бы сесть, Заприметил под раскидистыми ветками гигантского растения с маленькими белыми бутонами табуретку, на которую с удовольствием плюхнулся. «Стоит ли ждать, когда придет разрешение на покупку земли?» Продолжил он спор с самим собой. «Если придет», — поправил он себя. «Или лучше все-таки осесть в Ринги? «Жители там, скорее всего, такие же». зато суровых законов против искусства там точно нет. Кажется, прошло достаточно много времени. Мимо сновали какие-то люди, кто-то неспешно прогуливался, читая каждую табличку на двери, иной стремительно проносился к одному ему известной цели. Внезапно старик заметил торопливо шагающего Лера Шкатаса, рядом с которым чеканил шаг молодой мужчина, с лихо загнутыми кверху усами. Судя по выправке и мечу на бедре, человек военный, но без формы. Они не заметили Толлиуса, укрытого широкими листьями растения. Он бы тоже не обратил на парочку внимания, если бы из обрывков разговора не уловил слово «искусник». Сердце сейчас же сжалось от нехорошего предчувствия, и старик навострил уши. Нужно сказать, что в случае с кордостцами это выражение не совсем образное. В силу возраста, бывший настройщик уже давненько пользовался искусным плетением для усиления слуха. Штука несложная, по сути, невидимая обычным взглядом воронка, тонким концом уходящая прямо в ухо человека. Конечно же, Толиус на досуге изучал это плетение, как и любое другое, попавшее в руки. Его не устраивало... громкость. Хотелось улучшить этот показатель. Сперва он шел по пути увеличения размера воронки. Это работало. Но проблема в том, что на лету переконфигурировать размер конуса было сложно. Искусник сделал тогда несколько заранее рассчитанных размеров, которые можно легко переключать и надолго успокоился. Но однажды во время своих экспериментов, вообще не связанных со звуком, заметил, что можно использовать стандартную воронку, удаленную от человека, но соединенную сухом специальной нитью, натянутой практически до предела прочности. И тогда все становилось просто. Ведь готовое плетение отправить в нужную точку очень легко. Оно не так бросается в глаза для посвященного человека, чем гигантское ухо. А... Конфигурировать одиночную нить и вовсе не представляет проблемы. И пусть с расстоянием чувствительность ощутимо падала, но для бытовых нужд возможностей такой системы вполне хватало. Вот и сейчас Толлиус воспользовался этим плетением, решив подслушать чужой разговор. Моральный аспект его нисколько не волновал. Он не девушка на выданье, краснеющая по любому поводу, Если арабосцы что-то замышляют против него, то это нужно узнать как можно скорее, и здесь все средства хороши. Парочка скрылась в кабинете, но толстая дверь, скрадывающая все звуки, не стала преградой. Искусная нить преспокойно прошла сквозь нее. Однако качество звука падало с каждым препятствием, которое преодолевала нить. Двери, Стены, тела посетителей – все оказывало свое влияние. Так что порой старик не мог разобрать то или иное слово, но общий смысл он понял. Щеголь с военной выправкой прибыл из пограничного гарнизона, причем имел большой чин. Только бывший настройщик зря паниковал. Не его персона являлась главной темой беседы. Вообще личность Кордасца сперва лишь косвенно упоминалась. Однако Толлиус, опасаясь любого внимания к своей персоне, дослушал до конца. В первую очередь речь шла о чародее Гласусе, умершем в своем маленьком замке у озера. Если опустить все подробности, суть сводилась к следующему. Шустрый чиновник уже успел полистать земельные книги и выяснил, что у чародеев собственности было несколько наделов земли, которые он выкупил не так давно у местных жителей. Возможно, подтолкнуть к сделке несговорчивых крестьян помогло чародейство. Однако Гласус дал достойную цену, так что вопросов ни у кого не возникло. Затем он выстроил на берегу неплохой особнячок, где и скончался. Сейчас... Из-за разных слухов о проклятиях земля подешевела, однако все равно имущество покойного чародея тянуло на весьма внушительную сумму. Причем все это добро осталось бесхозным. Прошло больше года, а наследники так и не объявились. Это означало, что по закону земля должна вернуться государству. Некоторые земли приписывались к Императорскому резервному фонду, но это не касалось участка Гласуса. Там не было месторождений железа, меди и тем более благородных металлов. Он не находился на судоходной реке и не располагался вблизи столицы. Стратегического значения он тоже не имел, иначе его уже давно выкупили бы у законного владельца. Таким образом, почти наверняка ничейная земля – отходила в ведомство города, и затем баратонские чиновники определяли, как ею распорядиться: выделить под муниципальные нужды или пустить с молотка для пополнения городской казны. Хитрый Шкатас видел возможность улучшить собственное благосостояние в данной ситуации, ведь закон, как известно, в умелых руках штука послушная. У Толлиуса Сложилось впечатление, что подобная практика – пустить хороший участок в продажу по бросовой цене, при этом сделать так, чтобы достался он нужному человеку к обоюдной выгоде обоих – для лысого чиновника – не редкость. Правда, открыто это не прозвучало. Однако некоторые обмолвки заставляли думать именно так. Кордосец иронично хмыкнул. «Люди – везде люди». Пожалуй,» он не удивился бы, даже если бы выяснилось, что обнаглевшие арабосцы пускают с молотка землю, отобранную у здравствующих хозяев, которые не могли предъявить купчую. Любой чиновник, будь то кордосец, арабосец или подданный любой другой страны, спит и видит, как бы что-нибудь украсть, и бороться с этим можно только с помощью искусства. На худой конец – С помощью чародейства ходят слухи, что следователи у арабостцев хороши. Но даже знание о том, что для разоблачения достаточно одного вопроса, а наказание будет сурово, не останавливает людей, прикоснувшихся к чужой собственности. Сам Толлиус тоже не мог похвастать кристально чистой совестью перед государством, а может? Стоял в первых строках списка тех, кто больше украл. Причины у всех разные: кто в карты проиграл, кому на содержание любовницы не хватает, кто-то просто не может удержаться или срочно нуждается в дорогостоящем лечении. А итог один: рука лезет в казну, или того хуже в чужой карман. И ведь все, как один боятся наказания, вот только будет оно. Не сразу, а может и не будет. Чиновников легион, а проверяющих мало. Да и те, к слову сказать, сами чиновники. Старик долгих тридцать лет избегал разоблачения. Причем все вскрылось совершенно случайно из-за досадного происшествия. Искуснику по большому счету было все равно, однако его весьма насторожили слова Шкатоса, который Поручил Сервантесу, военно оказался сыном чиновника, в компании муниципального чародея съездить в Лысовку и выяснить насчет проклятий. Заодно чиновник весьма откровенно предложил устроить ревизию ценного движимого имущества, покойного Гласуса до официальной описи. Толлиус усмехнулся. «Сундук с монетами уже вывезен из замка и надежно охраняется даймонами». которые, как известно, своих клиентов не выдают. При этом в доме на холме остались некоторые ценности, наличие коих не позволит сразу предположить разграбление дома. Хорошо, что старик дослушал. Он-то планировал в последний раз наведаться в гости к покойному чародею, чтобы вывести книги. С учетом последних данных делать этого, пожалуй, не стоит. Более того, надо убрать в замке все искусные плетения. Очень уж не хочется, чтобы арабостцы затеяли полноценное расследование и обвинили кордостцев в краже со взломом и в установке искусных ловушек. К тому же деревенские наболтают небылиц, если, конечно, комиссия соблаговолит завернуть в стоящую на отшибе деревеньку и поговорить с местными жителями. И без того недавние приключения в замке Чародея, казавшиеся ранее смелой авантюрой, В свете грядущей проверки приобрели весьма неприятный цвет и запах. Впрочем, старик не придавал этому большого значения, не чувствуя себя в чем-либо виноватым. Он ведь все-таки не крал, а как бы нашел. Это как подобрать на улице бесхозный кошелек. Да, у него есть владелец. И если задаться целью, то можно его найти». Однако на деле трофей достается тому, кто первый увидел и поднял. По внутреннему ощущению, время было заполдень, хотя точнее сказать трудно. Солнце скрылось в серой дымке, висящей над городом. Аболиус нашел чародея-лекаря, но вызвать его оказалось дороже, чем самим привести мохнатку на осмотр. В принципе, сейчас можно было не экономить. Но предприимчивый мальчишка рассудил, что не стоит переплачивать. Поэтому, вернувшись на постоялый двор, Толлиусу почти сразу же снова пришлось отправляться. Учитель с учеником неторопливо ехали по старому городу, кружав в паутине узких улочек. Скорее, чтобы просто проговорить вслух свои мысли, нежели чтобы поделиться информацией, старик рассказал подростку о событиях сегодняшнего дня, а тот молча слушал, думая о своем. Внезапно искусник почувствовал знакомое, но уже подзабытое шевеление внутри черепа. Не иначе где-то недалеко располагался храм, транслирующий его навязчивые видения. Скривившись, Толлиус выругался и велел ехать живее. А Боллиус тоже поменялся в лице с недоумением, скребя в затылке. Своего учителя он явно не слышал. Конечно же, бог победил, несмотря на все сопротивление старика, потроша его душу, как торговка рыбу. «Что это было?» – спросил ученик, когда вторжение сошло на нет. «Тоже пробрало». Сочувствием отозвался бывший настройщик. «Боги это! В Кордосе храмов полным-полно, а в Арабосе совсем мало. Столицы столице и вовсе ни разу не встретил, а ведь пол Широтона изъездил». «За Дамлахтой и вовсе не припомню ни одного. Я уж думал, можно забыть о них навсегда. А вот поди ты!» Рыжик придурковато улыбнулся и мечтательно протянул. «Я видел будущее. Я стану очень-очень богатым и знаменитым. Мне нужно зайти...» «Первый раз?» — оборвал его восторженный щебет-искусник. «Что в первый раз?» — не понял ученик. Видения эти заманчивые. Впервые, а что? Неужто раньше рядом с храмами не бывал? В Алитоне их нет. Голос Аболиуса стал совсем удивленным. Тогда, наверное, больше беспокоить не будут. Раз в жизни нашего брата-искусника всегда заманивают. А вот повторно, мало кого. И не обольщайся. Ты видел отражение своих желаний, а не будущее. Старик с ненавистью покосился по сторонам, выискивая вход. «На деле получишь только то, чего сам добьешься, и никакой бог тебе в этом не поможет. Уж я точно знаю. А вообще, что это я? Совсем голова дурная. У меня же обруч. Снял перед магистратом, чтобы не выделяться, да так и не надел». Нужно было проверить. Назад поворотиться. Еще раз проехать. Искусник поежился. «Да ну их к псам в другой раз!» И, помолчав, подвел итог прерванному разговору. «Чем дольше тут нахожусь, тем сильнее мне этот город не нравится. А уж в соседстве с храмами жить и вовсе неуютно. Так что даже не знаю теперь». «Стоит ли дожидаться решения по земле Финны? Пожалуй, лучше поискать удачу еще дальше на Востоке».